Глава, 72. Существа уже что-то заметили? Начали они искать кого-то другого. Пятница, 4 ноября. Анника, выпрямившись, сидела на диване. После недель лежания это воспринималось как победа. Она отложила планшет с присланной Катрин рукописью. На самом деле ей удалось прочитать несколько страниц, не потеряв концентрацию. Тяжесть в голове ослабла. Тревога проявлялась не так часто и быстрее исчезала. Скоро она, возможно, рискнет выйти на работу, пусть и всего на один день. Ее внимание привлёк звуковой сигнал нового сообщения. Телефон заряжался на кухне, так что она лениво подняла планшет, чтобы проверить. Ничего не пришло. Она подняла брови и выключила экран. Лучше проверить телефон на случай, если сбоит синхронизация с планшетом. Но и там ничего. Она в оцепенении не спускала глаз с экрана. Неужели ей показалось? Нет, она слышала звук отчетливо и ясно. Аннику осенила, что это мог быть телефон Мартина в комнате внизу. Звук с письменного стола даже чересчур хорошо распространялся вверх по лестнице. Ей не следует проверять. Но она должна удостовериться. Ее грызли сомнения. В последнее время она напридумывала слишком много всего. Тем важнее подтвердить, что она действительно слышала звук. Если Мартин не получал сообщения, значит, она вообразила себе звук, как скрежет. Или он получил сообщение, и тогда все прояснится. Анника собралась с духом и подавила стыд при мысли о чтении чужого сообщения. Она оправдывала себя тем, что не будет читать сообщение, а просто посмотрит, пришло ли оно. Она скрупулезно зажгла все лампочки, чтобы в комнате внизу стало настолько светло, насколько возможно. Несмотря на панорамные окна, в это время года там уже после обеда становилось абсолютно темно. Деревья превращались в занавес из темных силуэтов за газоном. Планшет Мартина лежал между его беспроводной клавиатурой и двумя большими мониторами. Металлическая подставка, куда он ставил ноутбук, пустовала, как всегда, когда его не было дома. Провода извивались на столе, как электрические змеи. Руки дрожали, когда Анника подняла планшет. Он был больше ее собственного планшета и довольно тяжелый. Экран скрывался за складным кожаным чехлом. Как только Анника начала его открывать, планшет включился, и она смогла прочесть уведомления. Она выдохнула и опустила чехол. Колка и нервозность наконец исчезла. «Слава Богу», — сказала она про себя. Она ничего не выдумала. Она собиралась положить планшет обратно, но что-то остановило ее. Кровь отдавала в виски при каждом ударе сердца, когда она снова подняла чехол. Она не будет читать. Это неправильно. Она стыдилась одной мысли. Она просто хочет узнать, от кого это, а не читать. Сообщение прислала Сесилия Врееде. Аника прочитала. «Держись, скоро снова увидимся». Голова закружилась. «Держись». «Что, черт побери, она имеет в виду?» Сердце забилось сильнее. Поле зрения резко сузилось, когда ярость, как густая лава, хлынула в кровь. Как он мог? С ней? После всего, что было? Анника бросила планшет, как будто он обжег ей пальцы. Металлический задник заскрежетал по каменному полу, а чехол отвалился. Она еще долго после того, как погас экран, не моргая, смотрела на планшет на полу, пытаясь унять дрожь.